Надежда. Оказывается, здесь, чтобы к тебе кто-то приехал, нужно сперва подать список посетителей врачу, он выписывает пропуска, а старшая сестра выносит их к шлагбауму. Мой список оказался, наверное, самым лаконичным из всех, что здесь подают. Одна фамилия Светкина. Больше у меня никого нет. Она приехала в понедельник, специально взяла отгул, чтобы добраться за город. Мы вышли прогуляться, но начался дождь, и пришлось укрыться в зимнем саду, куда, конечно же, мгновенно переместились и с парка все клиенты с посетителями. Осень выдалась дождливая и мрачная, и моё и без того подавленное настроение всё время только усугублялось. Сколько я буду торчать в этой клинике? Я даже поговорить ни с кем не могу. Все друг друга сторонятся, кто в повязках, кто ещё без но старательно маскирует изъяны внешности, и только я не прячу лицо, и если опускаю голову при виде встречного человека, то только на всякий случай, вроде как страхуюсь. Светка привезла новости ещё более удручающие. Гараж мой, который я так рассчитывала продать, тоже сгорел. Такое ощущение, что на меня открыла охоту перманьяк. Я пробила брош по интернету, что потом сказала я, наклонившись к Светкиному уху: И что, сразу насторожилась подруга. Похоже, я на самом деле крепко влипла. Последний владелец как-то связан с тем, что тут в 90-е творилось, потому что купил её на аукционе в Англии за огромную сумму. Сама подумай, у кого в те годы такие деньжищи водились? Светка прикрыла ладонью рот. Чёрт возьми, что же делать? Если она такая дорогущая, тебя определённо в покое не оставят. Кстати, вдруг вспомнила она и выпрямилась. Старикан звонил моей маме, наводил справки. Какие? Помертвев от ужаса выдавила я, хотя отлично понимала какие. О том, с кем я вожу настолько близкие знакомства, чтобы могла привести к нему в квартиру, старый хрыч. А, -а, а, Илана Григорьевна, что ли? Ну, мама кремень, понятия говорит не имею. Света взрослая женщина, не отчитывается мне, с кем дружбу водит. Только вот что я думаю, он просто подтвердить догадку звонил, потому что вычислили тебя, пока мы от него домой ехали, до да в гостиницу сбегали. Квартира-то в ту же ночь полыхнула. Я думаю, что это кто-то из прежних кредиторов или кто-то из маминых дружков по покеру, а рано или поздно меня и здесь найдут. Слушай, Светка вдруг сняла очки, что сделало её лицо каким-то беспомощным. А ведь покер, твоя мама могла брошуту выиграть. Выиграть? Да ты с ума сошла. Нет, Надя, погоди, взбужденно зашептала Светка, покручивая очки в руках. Кто-то мог расплатиться этой брошкой, не понимая её цены. И вот ещё что. Ты сказала, что нашла и брошь, и деньги, и записную книжку в одном месте, так? Я кивнула. Вот. А прежде книжка лежала на столе. в столе, не совсем понимаю, к чему клонит подруга, повторила я. Тогда как она оказалась в компании вещей, явно не принадлежавших твоему отцу, да ещё спрятанной в книжном шкафу вмулиже книги, не понимаешь? Хмм, не совсем. Светка вскочила, и выдрузив очки обратно на кончик носа, проговорила, глядя мне в глаза: "Надя, твоя мама это выиграла и спрятала". А в книжке есть какая-то запись, сделанная не твоим отцом, понимаешь? Там есть что-то, от чего она хотела тебя оградить, я в этом уверена. Оградить? Светка прекратив взмолилась, я хватаюсь за голову. Ты серьёзно думаешь, что мама позаботилась обо мне, заложив перед этим квартиру и наделав долгов? Ты сама сказала, эта брошь страшно дорогущая и вполне могла бы покрыть все долги, не сдавалась Светка. Тогда зачем она спрятала это так, что я в жизни не нашла бы, если бы не случайность? А? Она, скорее всего, надеялась сама как-то совсем разобраться, не очень уверенно произнесла подруга. Тогда зачем под машину бросилась, если не имела возможность всё решить? Нет, Светик, мне кажется, тут всё иначе. Она эту брошу кого-то просто украла, произнесла я и вдруг заплакала, уткнувшись лицом в колени. Говорить такое о матери оказалось невыносимо больно. У меня горело всё лицо, а тело словно иголками кололи. Настолько физически невыносимы были собственные слова. Мама, моя мама, которую я очень любила, хоть и была ближе к папе, неужели она могла совершить такое? А если нет, мне же не будет прощения за то, что я посмела так о ней подумать. Светка в ужасе молчала, моргая глазами в застёклыми очках. Она, конечно, мне не верила, да я и сама не верила себе, не хотела верить, но факты. "Нет, Надя", проговорила наконец подруга. "Я думаю, что ты всё-таки ошибаешься. Посмотри записную книжку. Это ведь несложно, да? А почерк отца ты сразу отличишь от чужого". Не знаю, почему она так настаивала на своей версии, но я невольно уцепилась за неё тоже. Очень хотелось оправдать маму хотя бы в собственных глазах. Потому я молча покивала головой. Собственно, я ничего не потеряю, если вечером полистаю книжку, спрятанную под ящиком тумбочки. Надюшка, мне пора, извиняющимся тоном произнесла Светка. Пока до посёлка, пока доеду, конечно, идём. Я тебя до шлагбаума провожу. Во... Дождь вроде поутих. Вернувшись в палату, я заперла дверь, переоделась в пижаму. Изобралась в постель, решив, что на ужин сегодня не пойду. Меня слегказнобило, то ли простыла, то ли нервная, но руки ходили ходуном, а тело то и дело сотрясало мелкая дрожь. Я закуталась в одеяло, вынула из-под ящика книжку и углубилась в изучение страницы за страницей. У папы был красивый каллиграфический почерк, я хорошо его знала. Именно папа подписывал мои дневники и писал записки в школу, если я оставалась дома. Фамилии и номера телефонов возле некоторых поставлены крестики, наверное, этих людей уже нет в живых. Папа записывал понравившиеся цитаты, их было довольно много, и я невольно зачиталась, забыв, что именно ищу в записях. Внезапно на одной из страничек я наткнулась на стихотворение. Она выходит в сад босая и в темноту слова бросая, так горячо, как будто днём беззвучно молится о нём. Ночь не даёт увы ответа: зачем? Зачем всё было это, слова пустые и любовь, всё раз отраза в новь в новь? Зачем всё снова так, как прежде? К чему безумной надежды бег к цели, суета-сует? Ночь всё-таки даёт ответ: Ты будешь жить и верить дальше. В любви, слезах и даже фальши не может ничего быть лишним, что в дар нам спущено Всевышним. Ольга Прияникова. Прочитав его, я с удивлением увидела, что внизу папиной рукой подписано: "Моя любимая жена восхитительно талантлива" и поняла, автор этих стихов моя мама. Это было открытием. Мама никогда не говорила, что пишет стихи. Мне кажется, я даже не видела, чтобы она читала их когда-то, а вот подишты, стихи мне понравились, а папа, видимо, был в восторге, раз переписал в книжку и даже обвёл красной рамочкой в виде причудливых цветов. Как же, оказывается, мало я знала о собственных родителях. Странную запись я нашла ближе к концу книжки, странную, потому что сделана она была не папиной рукой. Светка оказалась в этом права. Ленина 46, Игнат. Больше ничего, ни телефона, ни фамилии. Я полезла в ноутбук, открыла карту города и ввела адрес. Это оказалась баня. Единственный сохранившийся в городе банный комбинат, отремонтированный, оснащённый новым оборудованием, с бассейном, баром и массажными кабинетами, он пользовался спросом, особенно в дни плановых отключений воды. Но и без этого, говорят, бани не пустовали. Даже мы со Светкой однажды там были. Интересно, как эта запись попала в папину книжку и непонятно, зачем её сделали, потому что почерк был мамин, а информации эти два слова и две цифры не несли на первый взгляд никакой. Пролистав книжку до конца, я ничего больше не нашла, а что делать с найденным, тоже пока не знала. можно попросить Светку поехать в баню и узнать, кто такой Игнат, но мне почему-то это показалось глупым. Кстати, интересно, Игнат это имя или кличка, от фамилии, например. И что-то такое завертелось в голове: Игнатенко, Игнатов, Игнашин. Нет, Игнатюк. Точно, Игнатюк же. Эта фамилия всплыла в памяти и тут же обрасла буквами, сложившимися сперва в строчке, а потом и в статью целиком. Михаил Игнатьюк, банкир-меценат, уважаемый пожилой господин с красивой седой шевелюрой и тонким шрамом на подбородке. Я даже фотографию вспомнила так отчётливо, как будто видела вчера. А статья была о том, что в прошлом меценат и благодетель был обычным боевиком одной из городских группировок, деливших между собой сферы влияния ещё в 90-х. Особых доказательств его криминальной деятельности найдено не было. Так, на мёке, но странность заключалась в том, что через неделю после выхода статьи журналист Витя Шариков погиб, врезавшись в столб на совершенно пустой дороге. Никаких свидетелей, никаких записей на камерах наблюдения, они в тот вечер вообще оказались выключенными. Сейчас всё это уже не казалось мне цепью случайностей. Надо только понять, как связан Игнатюк с Игнатом, чьё имя записано в папиной книжке. И тут у меня родился безумный, но единственный доступный план. Только для этого мне нужно пару раз выйти с территории клиники. В этот момент я ещё не знала, что Светка до дома не доехала. Её нашли ближе к ночи, случайно забредшая в заросли кустарника подростки неподалёку от остановки пригородного автобуса с ножевой раной в правом боку. Светка умерла от потери крови.